Глава 21. Свободное море. На другой день, в 8 часов утра, все было готово. Доктора очень занимали европейские следы, виденные три дня тому назад. По всем вероятиям, никто до них еще не забирался в Альтамонтову пристань. Но доктор хотел ещё бросить взгляд на страну и поднялся на утёс около 100 футов в вышину. Оттуда он мог обозрить весь горизонт. Забравшись, он навёл зрительную трубу. К величайшему изумлению, не только вдали, но и за несколько шагов ничего не было видно. Что за пропасть, сказал доктор и стал осматривать зрительную трубу. Предметного стекла не было. Предметное стекло, вскрикнул он так громко, что товарищи его услыхали и обернулись. Что это с доктором? сказал Был. Глядите, как бежит с горы. Доктор подбежал. Что такое? Доктор так запыхался, что едва мог вымолвить: "Следы, следы!" Что, следы? Вы видели кого-нибудь, спросил Гатырас с волнением. Нет, нет. Предметное стекло. Это моё стекло. И доктор показывал свою зрительную трубу, в которой не доставало стекла. А! вскрикнул Аттамонт. Вы потеряли? Да! Да! Значит, эти следы наши, наши собственные. скрикнул доктор Мы заблудились в тумане, кружили и наткнулись потом на свои же следы. А след башмака, сказал Гатырас, башмак Беля. Он, помните, изломал лыжи и целый день шёл в башмаках. Точно, точно, воскликнул Бель. Все рассмеялись. Ну, потеха, сказал доктор. Чего, чего я не передумал по этому поводу. «Теперь в путь!» — скомандовал Гаттерас. Распустили парус, и шлюпка быстро отчалила. Дело было 10 июля. Плаватели находились на расстоянии меньшем, чем 180 миль от полюса. Если у полюса была какая-нибудь земля, то по морю оставалось недолго плыть. Ветер был слабый, но попутный. Термометр показывал плюс 10 градусов, Становилось уже жарко. Джонсон сидел у руля. Доктор Белл и Альтамонт помещались между походными вещами, которые частью были сложены на палубе, а частью под палубой. Гаттера стоял на носу и не сводил глаз с горизонта. Однако ничего особенного не выделялось. Гладкая поверхность океана расстилалась далеко-далеко и сливалась с чистым Безоблачным небом несколько ледяных гор неслись в открытое море и казалось, очищали дорогу отважному мореплавателю. Водная равнина, окрашенная всевозможными оттенками лазури, была изумительно прозрачна. Эта прозрачность позволяла проникать взгляду в самую глубь моря, как в гигантский аквариум. Вероятно, в глубине моря происходили какие-нибудь световые явления. шлюбка точно висела над бездонной пропастью над поверхностью этих изумительных вод носились бесчисленные стаи птиц как тёмные густые тучи от криков их разносился какой-то постоянный гул я теряюсь я теряюсь говорил доктор какие громадные птицы сколько разных пород не знаешь как и назвать Некоторые птицы, вроде огромных буревестников, имели, расправив крылья, до двадцати футов ширины. Кружась над шлюпкою, они совершенно закрывали ее собою. Между ними можно было насчитать множество птиц, вовсе неизвестных. «Как еще не полна наука!» — восклицал изумленный доктор. Взглянув на поверхность спокойного океана, он увидал, что, Не менее удивительны образчики животного царства. Здесь были, между прочим, медузы в 30 футов шириною. Они служили пищей пернатому миру и плавали, как островки среди испалинских водорослей. Вглядываясь в глубь прозрачных вод, доктор видел тысячи рыб и лостоногих всевозможных пород. Они то быстро погружались, уменьшались и исчезали, то снова всплывали на поверхность. Присутствие шлюпки, по-видимому, ничуть их не пугало. Некоторые, проходя мимо, касались её своими громадными ластами. "Смотрите", говорил доктор, "как резвятся молодые нерпы. А вот рогазуб, вооружённый своим длинным узким коническим бивнем, он отлично проламывает этим бивнем лёд". Глядите, как он преследует трусливых китообразных. Множество китов выбрасывали ноздрями столбы воды и слизи, наполняя воздух особым свистом. Длиннохвостые косатки рассекали волны с невообразимою быстротою и глотали мимоходом проворную треску или макрель. А ленивые киты медленно поглощали таких же, как сами они, неподвижных моллюсков. Ещё глубже плавали Астрарылые гибары, длинные черноватые гренландские киты, громадные косалоты, здесь случалось разыгрывались такие битвы, что вода окрашивалась кровью на несколько миль. Дельфины с остройю как лезвие спиною, тюлени и моржи, морские коты, морские львы, морские слоны точно паслись на водяных пастбищах океана. Их здесь так же легко рассматривать, как в хрустальном бассейне зоологического сада, говорил доктор. Атмосфера становилась удивительно чистой. Она, казалось, была переполнена кислородом. Плаватели с наслаждением вдыхали этот воздух, который точно вливал в них новую жизнь и небывалую силу. Все их отправления, пищеварительные и дыхательные, производились с необычайною энергию. Возбуждённый ум без устали работал. Они в один час переживали жизнь целого дня. К вечеру, потеряли из виду берега Новой Америки, наступали часы ночи, но солнце описывало круг почти параллельный горизонту. Шлюпка освещалась косвенными лучами и не могла выйти из этого блестящего круга, двигавшегося вместе с нею. Но животные полярных стран, почувюли приближение ночи, птицы, рыбы, киты исчезли. Крики, свист, плеск и колебание волн сменились безмолвием и тишиною. Наступила ночь и дала чувствовать своё успокаивающее влияние даже под лучами солнца. Шлюпка прошла уже 1 градус к северу. И на другой день тоже безбрежное, гладкое море. Вдали не виднелось ни единой вершины, никаких признаков близости земли. Ветер был по-прежнему попутный, хотя и не сильный. Море довольно спокойно. Птицы и рыбы являлись в таком же невероятном множестве, Доктор, наклонясь над водой, мог разглядеть, как киты оставляли свои тёмные убежища и всплывали на поверхность. Несколько ледяных утёсов, да разбитых льдин, неслись по волнам. Льдины были здесь редки и не могли бы задержать корабля. Шлюпка находилась 10 градусами выше полюса холода, что всё равно, как если бы она была 10 градусами ниже его. Поэтому неудивительно, что море здесь было так же чисто в это время года, как в заливе Диска или Бафиновом. Это имеет важное практическое значение. Если китоловные суда когда-нибудь поднимутся до околополярного бассейна через североамериканские или азиатские моря, то здесь они могут рассчитывать на верную, богатейшую добычу. Эта часть океана составляла, по-видимому, питомник, сборное место китов, тюленей и многих других морских животных. Наступил и полдень, но гладкое море по-прежнему сливалось с горизонтом. Нетерпеливый доктор начинал уже сомневаться в существовании материка под этими широтами. Гатерас по-прежнему все не спускал глаз с туманного горизонта. Он старался угадать близость земли и по цвету вод, и по плеску волн, и по веянию ветра. В каждом его движении, в каждой черте лица, в звуке голоса выражалось страстное неудержимое стремление вдаль, к своей цели.